Круг крови отныне сомкнутся, стремится, а камень все знание с вечностью слиться. В одеждах девичьих вновь сила взрастет и с магией этой бессмертие найдет. Но бойтесь двенадцати звезд хоровода. Отныне судьбы не изменим мы ход. В миг юность исчезнет, дуб древний сражен, начнется закат предвечных времен. Но если потухнет одна лишь звезда, орёл вечной цели достигнет тогда. Внимайте, сгорит звезда от любви, коль на муку и гибель решится сама. Из тайных записей графа Сен-Жермена. Глава Вторая. Ну и наша одноклассница Синтия выросла перед нами грозно, выставив руки в боки и преградила нам путь на второй этаж. Другие ученики протискивались справа и слева, злясь на неожиданную пробку. Синтия пропускала все замечания мимо ушей. Она теребила в руках свой противный галстук. Каждый ученик Сент-Ленокса был обязан носить такой галстук, потому что это была часть школьной формы. Выражение лица у Синтии было довольно суровым. Как представить остальным, кем и с кем вы будете на празднике? Синтия пригласила нас в воскресенье на свой день рождения. Каждый год она устраивала в этот день костюмированную вечеринку. Лесли нервно отмахнулась. Тебе кто-нибудь говорил, Син, что из года в год ты становишься всё более странной? То есть ты и всегда была немного не в себе, но в последнее время твоё состояние всё ухудшается и ухудшается. Разве можно вы спрашивать у гостей, какой костюм они собираются надеть? Точно. Не волнуйся, мы обязательно придём, одна не останешься. Я попробовала проскочить мимо Синтии, но её рука молниеносно схватила меня за локоть. Каждый раз я стараюсь придумать какую-нибудь интересную тему для вечеринки, но потом обязательно находится хоть один ленивый продоха, который одевается как попало, сказала она. Вот вспомнить хотя бы карнавал зверей. Некоторые воткнули себе волосы по паре перьев и кричали во всю, что это, видите ли, такой у них костюм курицы. Да, Гвен, не твои виноваты взгляд, уже ничего не исправит. Я-то знаю, кому в голову пришла эта идея. Не у каждого ведь есть мама, которая обожает мастерицы с папье-маше маски в виде слоновой морды, сказала Лесли. А я просто у Грюма пробормотала: мы должны спешить. Я едва сдержалась, чтобы не выложить Синтии, насколько безразлична мне была сейчас её вечеринка со всеми костюмами вместе взятыми. Но по моему лицу, кажется, всё было понятно без слов. Однако Синтия не собиралась ослаблять хватку. Помните нашу пляжную вечеринку маленьких Барби? Кажется, у Синтии мурашки побежали по коже при одном лишь воспоминании об этой вечеринке. И не зря, она глубоко вздохнула. На этот раз я хочу действовать наверняка. Зелёный, зелёного зеленее. Вот какое прекрасное название для вечеринки, и я никому не позволю испортить мне праздник. Давайте я всё же проясню вам ситуацию. Зелёный лак на ногтях или платочек на шее не считаются. Может, тебе зарядить кулаком в глаз, тогда ты нас пропустишь, прошипела я. Да и вечеринке Фингал точно позеленеет. Синтия пропустила мои слова мимо ушей. Например, у меня будет костюм цветочницы викторианской эпохи Элизы Дулиттл. Сара переоденется в стручком перца. Гениальный наряд. Вот только не знаю, что она будет делать, если вдруг захочет в туалет. Гордон придёт в штанах и рубашке из искусственного газона и будет изображать поле с маргаритками. Син, к сожалению, отодвинуть её было невозможно. А вот Шарлотта вообще заказала костюм у швеи, но кем она будет это пока тайна. Правда, Шарлотта Моя кузина Шарлотта изо всех сил старалась остановиться рядом с нами, но волна пятиклассников безжалостно уносила её вверх по лестнице. Вообще-то ничего сложного тут нет, думаю, вы и сами догадаетесь. Скажу только, что для костюма мне понадобится тюль семи оттенков зелёного. И, кстати говоря, сопровождать меня будет сам король эльфов. На последнем предложении ей уже пришлось повысить голос. Она прокричала его через плечо, уносимая пятиклашками, и многозначительно мне улыбнулась. Эту улыбку я уже и мела счастье лицезреть сегодня за завтраком. Тогда мне пришлось сдержаться, чтобы не запустить в кузину сочным помидором. Браво, Шарлотта! Довольным голосом провозгласила Синтия. Вот, учитесь, придёт в зеленом и в сопровождении парня. Так поступают самые дорогие гости. Что за парень мог сопровождать Шарлотту на вечеринку, уж не нет исключено. Гидеон никогда бы не прицепил себе острые эльфийские уши, или всё-таки прицепил бы. Я посмотрела вслед Шарлотте. Даже в толпе она не теряла чувства собственного достоинства. Плыла сквозь море смешных школьников, словно королева. Её сияющие рыжие волосы были подобраны и уложены на голове изящными старомодными косами. Девчонки из младших классов смотрели на Шарлотту во все глаза, и в их взглядах читалось такое презрение и восхищение, которое возникает только от сильной зависти. Наверное, завтра в нашей школе куда ни плюнь, везде попадёшь в такие же изящные винтажные косицы. Внимание, мой вопрос: в каком костюме и с кем вы придёте на вечеринку, не отставала Синтия. В костюме марсиан, о гостеприимнейшая из хозяек, ответила Лесли театрально вздохнув. А вот кого мы с собой возьмём, это пока тайна. Приподнесём вам сюрприз. Ну ладно. Синтия отпустила мою руку. Марсиани, значит. Не слишком-то красиво, зато оригинально. И не смейте передумать. Не прощаясь, она тут же переключилась на следующую жертву. Кэти, эй, стоять. Хочу поговорить с тобой о вечеринке. Марсиане, повторила я по привычке заглядывая в арку, под которой любил посиживать Джеймс, наше школьное привидение. Сегодня утром подарка никого не было. Нужно же было от неё как-нибудь отделаться, сказал Олесли. Вечеринка Будто нам сейчас делать больше нечего, как только придумывать дурацкие костюмы. Что что? Вечеринка? Я с вами. Позади нас из толпы неожиданно вынырнул Рафаэль, брат Гедеона, и тут же протиснувшись, встал между нами, взял меня под руку и как ни в чём не бывало приобнял Лесли за талию. Его галстук был завязан очень странным способом. Присмотревшись, я поняла, что это двойной узел. А я уж было подумал, что вы англичане вообще не любите праздников. Вот возьмём, например, обычный паб. Он же закрывается непростительно рано, просто в детское время. Лесли энергично замотала головой. Нет, должна тебя расстроить, но ничего весёлого тут не намечается. А речь идёт о вечеринке с переодеваниями, которую каждый год устраивает наша Синтия. Родители при этом охраняют буфет, чтобы никто случайно не схватил ничего с пиртново или лишний вкусный десерт. Но зато они всегда играют с нами в очень весёлые игры. Попробовала я защитить родителей Синтии. К тому же, они единственные выходят танцевать. Я вскользь взглянула на Рафаэля и тут же отвела взгляд. Он так напоминал брата, что вытерпеть это было просто невозможно. Честно говоря, очень странно, что Син не пригласила тебя сама. От чего же? Пригласила? Рафаэль вздохнул. Но я сказал, что у меня уже есть планы на этот день. Терпеть не могу всякие тематические вечеринки, на которые гостей заставляют приходить в костюмах. Но если бы я знал, что вы обе там будете, только я хотела помочь ему перевязать галстук. В этом вопросе школьные правила не допускали поблажек, как он снова положил руку на Татью Лесли и весело сказал: "А ты рассказала Гвендолен, что мы разгадали координаты Клэда из вашего мистического квеста?" Да, коротко ответила Лесли. Я заметила, что на этот раз она пытается отделаться от Рафаэля. И каково же новое задание в вашей игре, малышка? Вообще-то речь идёт вовсе не об игре. Начала была я, но Лесли меня перебила. Мне жаль, Рафаэль, но ты не можешь играть дальше с нами. Холодно отозвалась она. Это почему? Мне кажется, это несправедливо. Мне тоже такое решение казалось несправедливым. В конце концов, не было ведь даже никакой игры, из которой мы могли бы исключить бедного Рафаэля. Лесли просто хотела сказать, что Лесли снова меня перебила. Да, жизнь, она вообще частенько несправедлива, сказала она самым безразличным голосом, на который только была способна. По благодарии за это своего брата. Ты и сам наверняка догадываешься, но я тебе напомню, что в этой игре мы с вами по разные стороны баррикад. Поэтому рисковать мы не можем. Вдруг ты и передашь какие-нибудь сведения Гедеону, который, кстати говоря, оказался последним по, оказался не очень хорошим человеком в общем. Лесли, она что совсем обалдела? Пardon, неужели весь этот квест как-то связан с моим братом и путешествиями во времени? Рафаэль убрал руки и остановился, как вкопанный. Разрешите поинтересоваться тогда, что он вам сделал? Перестань делать вид, будто ты вообще ни о чём таком не слышал, сказала Лесли. Наверняка вы с Гедеоном всё обсуждаете и постоянно перемываете нам косточки. Она подмигнула мне. Я не могла ответить ей ничем, кроме удивлённого взгляда. Вовсе нет, возмутился Рафаэль. У нас вообще нет времени на нормальное общение. Гедеон постоянно выполняет какие-то секретные поручения, а когда он приходит домой, то сразу садиться за секретные документы. Или, например, лягут и уставятся в секретные дырки в потолке. А бывает и того хуже. Прискакивает Шарлотта и начинает нудить. У него был такой несчастный вид, что мне захотелось снова подать ему руку, особенно когда он тихо прошептал: "Я-то думал, что мы друзья. Вчера вечером мне показалось, что нам хорошо вместе". Лесли? Может, лучше назвать её моя подруга Морозилка? Лишь пожала плечами. Да, вчерашний вечер был очень милым, но ведь мы совсем друг друга не знаем, давай на чистоту, о какой дружбе может идти речь? Значит, ты просто использовала меня? спросил Рафаэль и пристально посмотрел на Лесли, надеясь, наверное, что она тут же ему возразит. Как я уже говорила, жизнь часто бывает несправедливой. Кажется, Лесли решила на этой ноте закончить наш разговор и потащила меня дальше. Гвен, нам надо спешить, сказала она. Сегодня миссис Каунтер распределяет темы рефератов, а мне совсем не улыбается возможность исследовать разливы в восточной части дельты Ганга. Я обернулась и поглядела на Рафаэля. Тот казался совсем сбитым с толку. Он попробовал засунуть руки в карманы и обнаружил, что никаких карманов в школьной форме нет. Ах, лесли! Это только посмотри, сказала я. Или всякие племена с непризнасимыми названиями. Я вцепила свою руку так же, как несколько минут назад Синтия вцепилась в мою. Что это с тобой, солнышко? прошептала я. Почему ты решила так с ним обойтись? Это что, часть плана, о котором мне ничего не известно? Я всего лишь стараюсь быть осторожной. Лесли смотрела мимо меня на доску объявлений. О, ты только взгляни. Они предлагают услуги нового агентства по украшению и дизайну интерьеров. Кстати, об украшениях. Она покопалась в горловине блузки и достала тонкую цепочку. Ты только посмотри. Помнишь, перед тем, как начались твои путешествия во времени, ты дала мне этот ключ. Я до сих пор ношу его как подвеску. Ну, разве не круто? Если меня спрашивают, я говорю, что это ключ от моего сердца. Попытка отвлечь меня оказалась неудачной. Лесли. Но ведь Рафаэль не виноват, что его брат оказался таким мерзавцем. Мне кажется, можно верить его словам. Он действительно ничего не знает о секретных заданиях Гидеона. Он только приехал в Англию, только пришёл в нашу школу, он никого тут не знает. Не волнуйся. Он найдёт достаточно людей, которые о нём позаботятся, стоит ему только захотеть. Лесли упорно смотрела мимо меня. На её носу плесали рыжие веснушки. Вот увидишь, завтра он обо мне уже и не вспомнит, и у него будет другая малышка. Да, но и лишь увидев, как щеки лесли предательски покраснели, я вдруг все поняла. О, да меня наконец дошло! Твое поведение вовсе не связано с Гедеоном, нет, ты просто влипла, влюбилась в Рафаэля. Глупости! Он вообще не в моем вкусе. Ну да. Это всё объясняет. Лесли, как ни как моя лучшая подруга, мы знакомы целую вечность. Пусть расскажет свои сказки кому-нибудь другому, например, Синти. Пойдём, Лес. Перед кем тебе тут притворяться? Я рассмеялась. Лесли наконец оторвала взгляд от объявлений и с улыбкой посмотрела на меня. Даже если это так, сама подумай, что будет, если мы с тобой вдвоём поддадимся гормональным взрывам и сумасшествию. Мы не можем себе этого позволить даже на секунду. Хватит о того, что одна из нас не совсем адекватна. Вот уж спасибо. Но это правда. Все твои мысли заняты только Гедеоном, поэтому ты просто не осознаешь, насколько серьезно наше положение. Тебе нужно, чтобы кто-то постоянно возвращал тебя с небес на землю, и этим кем-то буду я. Ни за что не позволю этому французику меня охмурить и точка. Ах, лез! Неожиданно для себя я повисла у неё на шее. Ни у кого, ни у кого, ни у когошеньки на всём белом свете нет такой чудесной, сумасшедшей, умной подруги, как у меня. Но как же это ужасно, что ради меня ты лишаешь себя возможности быть любимой и счастливой. Ой, только не надо сразу так преувеличивать, фыркнула мне на ухо Лесли. Если этот парень хотя бы наполовину похож на своего брата, уже через неделю он разбил бы мне сердце, так и знай. Ну и что? сказала я и хлопнула её по спине. Оно ведь из марципана и легко может стать таким же, как прежде. Только не надо шуток. Марципановые сердца это отличная метафора, которой я, кстати, очень горжусь. Ну да. Пройдут года, и тебя будут цитировать на отрывных календарях по всему миру, размечталась я. Сердце не может разбиться, потому что сделано оно из марципана, метафора мудрой Лесли Хей. К сожалению, вы ошибаетесь, послышался мужской голос. Он принадлежал мистеру Уитмену, нашему учителю английского, который этим утром тоже выглядел слишком уж хорошо. А вы как считаете, из чего состоит женское сердце? Меня так и подмывало задать ему этот вопрос, но от мистера Уитмена лучше держаться подальше. Он, как и мисс Скаунтэр, которая любила задавать нам рефераты на экзотические темы, мог быть таким же непреклонным. Внешность его была очень обманчивой. "И в чём же, скажите, тут ошибка?" спросила Лесли, забыв обо всякой осторожности. Он посмотрел на нас сукаризной Мне казалось, мы как следует разобрали с вами наличие между метафорами, сравнениями, символами и аллегориями. По моему мнению, выражение разбитое сердце можно отнести к метафорам. Но вот марципан это что? Кому это вообще интересно, скажите на милость? И с каких-то пор уроки начинаются уже в коридоре? Символ, э, сравнение, спросила я, мистро Уитмен кивнул. Именно сравнение. Котя довольно слабая, рассмеявшись, добавил он. Через миг выражение его лица вновь стало серьёзным. Ты выглядишь уставшей, Гвендлин. Вероятно, позади целая ночь без сна, полная сомнений, размышлений о том, как устроен мир, не так ли? Ну уж это его точно не касается. И сочувствующая интонация тут тоже ни к чему. Пусть и не надеется выдавить из меня слезу. Учитель вздохнул. Всё это слишком серьёзное испытание для тебя. Он машинально крутил на пальце свой перстень. Такой перстень носили все члены Ложи Хранителей. Это и не удивительно. Наверное, стоило попросить мистера Уайта, чтобы он прописал тебе какое-нибудь успокоительное, хоть ночью тебе стоит отдыхать от бурных переживаний. Мой хмурый взгляд он отразил подбадривающей улыбкой, а затем резко развернулся и зашагал по направлению к нашему классу. Мне это послышалось или мистер Уитман действительно посоветовал запастись снотворным, переспросила я Лесли. Ну, после того, как он отвесил мне комплимент, что я кошмарно выгляжу. Да, от него можно было ожидать, просопела Лесли. Днём тебе нужно исполнять всё, что скажут хранители, а ночью спать, накачавшись снотворным, чтобы в голову случайно не полезли глупые мысли. Но с нами этот номер не пройдёт. Она энергично тряхнула головой. Мы уж им покажем, что они тебя сильно недооценивают. Да ну, протянула я, но взгляд Лесли был полон решимости. Разрабатываем генеральный план действий. Место и время женский туалет, первая перемена. Слушаюсь, отозвалась я. Мистер Уитман, кстати, ошибся. Я совсем не выглядела уставшей. На переменах я много раз удостоверялась в этом, заглядывая в зеркало в женском туалете. Странно, но я чувствовала, что успела выспаться и отдохнуть. После наших ночных поисков клада я довольно скоро снова уснула, и кошмарные мысли меня оставили. Наверное, мне даже приснилось что-то хорошее, потому что в те несколько волшебных секунд между сном и пробуждением я чувствовала себя уверенной и полной надежд. Но как только я открыла глаза, грустные воспоминания о событиях вчерашнего дня нахлынули на меня с новой силой, а первым, о чём я подумала, было: Гедеон только притворялся. Но крупицы моего предыдущего радостного настроения остались со мной на целый день. Может, всё дело в том, что мне наконец-то удалось поспать пару часов подряд. А может, во сне я осознала, что в нашей днище ходка не смертельна, а может, мои слёзные железы тоже решили передохнуть. Как думаешь, могло ли случиться, что Гедеон действительно хотел, во что бы то ни стало, влюбить меня в себя, а потом, как в стихах, и сам влюбился? Осторожно спросила я Лесли, когда после уроков мы складывали наши вещи в рюкзаки. Всё утро я даже с лавечком об этом не обмолвилась, чтобы сохранить ясную голову и составить наш генеральный план. Но сейчас мне необходимо было выговориться, иначе я просто лопнула бы от наплыва мыслей. "Да", сказала Лесли немного помолчав. "Правда?" ошарашенно переспросила я. "Может, именно это он хотел сказать тебе вчера?" В кино мы всегда так переживаем, когда перед самым хэппи-эндом возникают какие-то страшные недопонимания. Нельзя же лишить зрителя напряжения. Но вот в реальной жизни их вполне можно избежать, всего лишь добавив чуточку общения. Точно. В кино на этом месте ты всегда кричишь в экран: "Да просто скажи ему об этом, ты нерешительная корова". Лесли кивнула. Но в кино всегда появляется какое-нибудь препятствие. То ли собака перегрызла телефонный провод, то ли подлая завистница не передала герою записку, то ли мать уверяет, будто он переехал в Калифорнию, но ну, ты понимаешь. Она протянула расчёску и внимательно посмотрела на меня. Знаешь, чем больше я об этом думаю, тем менее реальной кажется мне идея, что он не влюбился в тебя. От облегчения мои глаза снова наполнились слезами. От этого он не перестаёт быть мерзавцем, но но мне кажется, что я могла бы его простить. Мне тоже так кажется, сказала Лесли, весело подмигнув. Я тут прихватила водостойкую тушь и блеск для губ. Тебе дать? Вреда они точно не причинят. Из класса мы снова вышли последними. Я чувствовала себя такой счастливой, Что Лесли просто обязана была успокоить меня тычком в бок. Мне бы не хотелось охладить твоего удивления, но вполне может оказаться, что мы просчитались, просто потому что насмотрелись романтических фильмов. Да знаю я, знаю, сказала я. О, а вот и Джеймс. Я обернулась. Почти все ученики уже направились к выходу, поэтому лишь немногие удивлённо косились на меня, когда я разговаривала с пустой аркой. Привет, Джеймс. И я вас приветствую из Гвендалин. На нём, как всегда, были сюртук в цветочек, укороченные брюки с манжетами и кремовые чулки. А бутон был в порчёвой туфли с серебряными пряжками, а его шейный платок был повязан таким изящным и мудрёным способом, что просто невозможно было поверить, будто он сделал это сам. Но самыми странными были его кудрявый парик Слой пудры на лице и накладные пятнышки, которые он почему-то называл мушками. Без всей этой чепухи и в нормальных шмотках Джеймс выглядел бы очень даже неплохо. Где ты пропадал сегодня целый день, Джеймс? Мы же договаривались встретиться на второй перемене. Ты что, забыл? Джеймс покачал головой. Ох уж эта лихорадка. Этот сон мне вовсе не по душе. Здесь всё так отвратительно. Он тяжело вздохнул и закатил глаза к потолку. Я задаю себе один и тот же вопрос: какие невежды могли закрасить столь прекрасные фрески? Мой отец и стратил на них целое состояние. Милее всех моему сердцу пастушка по середине. Она изображена так искусно, пусть даже матушка не устаёт повторять, что одета она слишком фривольно. Джеймс печально посмотрел на меня, затем на Лесли, причём его взгляд задержался на плиссированных школьных юбках выше колен, а потом и на самих наших коленках. Знала бы бедная маменька, во что будут обряжены герои моего болезненного забытья. Ах, как бы она испугалась. Надо сказать, я и сам напуган. Никогда бы не подумал, что моё воображение обладает столь испорченным вкусом. Кажется, денёку Джеймса выдался не ахти. Хорошо хоть что Химериус, которого, кстати, Джеймс терпеть не мог, решил остаться сегодня дома, чтобы не спускать глаз с сокровищ и с мистера Бернхарда, как он уверял. Мне же казалось, что он просто хотел снова позаглядывать через плечо бабушке Медди, которая как раз читала очередной бульварный роман. Испорченный вкус. Что за удивительный комплимент, Джеймс, мягко заметила я. Мне давно уже надоело объяснять бедному призраку, что он не спит и не бредет, а на самом деле умер примерно двести тридцать лет назад. Могу представить, насколько неприятно слышать такое в свой адрес. До этого доктор Берроу снова лечил меня кровопусканием, и я даже сделал пару глотков микстуры. Продолжал он. Мне так хотелось бредеть в этот раз. О чем-нибудь другом, но, увы, я снова здесь. Вот и хорошо, радостно сказала я. Мне бы очень тебя не хватало. Губы Джеймса растянулись в улыбке. Да, я лишил Гал сам себе, повторяю, что вычеркнул вас из своего сердца. Вы хотите продолжить наши уроки хороших манер? К сожалению, мы уже спешим. Но завтра, как обычно, правда? На лестнице я снова обернулась и спросила: "Да, кстати, Джеймс, в 1782 году в сентябре, как там звали твоего любимого коня?" Двое мальчишек, которые как раз несли по коридору стол с проектором, остановились как вкопанные, а Лесли захихикала, когда оба одновременно отозвались: "Этот и мне?" "В прошлом году, в сентябре?" переспросил Джеймс. "Конечно же, Гектор." Он всегда будет моим любимым скакуном, самое величественное пегае лошадь, которую лишь можно представить. А какое твоё любимое блюдо? Мальчишки с проектором таращились на меня как на сумасшедшую. Джеймс нахмурился. К чему эти вопросы? Я вовсе не голоден. Ну, это может подождать до завтра. Пока, Джеймс. Меня зовут Филни, ты дурочка. сказал один из мальчишек, а второй улыбнулся и добавил: "А меня Адам. Но ты не волнуйся, обойдёмся без деталей. Можешь называть меня Джеймсом, если тебе так хочется". Не обращая на них ни малейшего внимания, я подхватила Лесли под руку, и мы побежали вниз. "Земляника!" крикнул мне вслед Джеймс. "Земляника! Вот моё самое любимое из блюд". Это ещё зачем? Хотела знать Лесли, пока мы спускались по лестнице. Когда мы с Джеймсом встретимся на этом балу, я хочу предупредить его, что он заразится оспой, объяснила я. Ему всего двадцать один. Слишком ранняя смерть. Тебе не кажется? Но можно ли тебе в это вмешиваться? Но ну, ты же знаешь, судьба, предопределение, все такое. Да, но ведь почему-то он до сих пор тут ошибается. Может, моя судьба именно в том, чтобы ему помочь? И поэтому тебе снова надо попасть на этот бал, спросила Лесли. Я пожала плечами. Наверное, всё это записано графом Сен-Жерменом в этих дурацких хрониках, чтобы получше со мной познакомиться или что-то в этом роде. Лесли многозначительно подняла брови. Что-то в этом роде. Я вздохнула. Как бы там ни было, Бал состоится в сентябре 1782, а заболеет Джеймс уже в восемьдесят третьем. Если мне удастся его предупредить, он бы мог, например, уехать в деревню, как только услышит о начале эпидемии, или по крайней мере будет держаться подальше от этого лорда Дингенса. Ты чего смеёшься? То есть, если ты скажешь ему, что прилетела из будущего и что он скоро заболеет оспой, А в доказательство тому назовешь имя его любимой лошади. Ну, план пока находится в разработке. Лучше бы ты сделала ему прививку, посоветовал Лесли, и толчком открыла дверь во двор. Но это будет не так-то просто. Ну и что? Разве остались на свете простые вещи? Сказала я и простонала: "О нет!" Шарлотта стояла возле лимузина, который сегодня, как и каждый день, отвозил меня в штаб-квартиру хранителей. А это могло значить только одно. Сегодня меня снова будут пытать минуэтами, реверансами и великой осадой Гибралтара. Крайне полезные знания для подготовки к балу 1782 года, по крайней мере, так считали хранители. Странно, но сегодня, увидев Шарлотту, я расстроилась гораздо меньше обычного. Наверное, слишком переживала из-за скорой встречи с Гедеоном. Лесли прищурилась, А что это за тип там рядом с Шарлоттой? Она указала на рыжего мистера Марли, адепта первого уровня, который отличался не только своим званием, но и способностью краснеть до самых кончиков ушей. Он стоял рядом с Шарлоттой в тену, в голову в плечи. Я объяснила Лесли, кто это. Мне кажется, он боится Шарлотту, добавила я. Но вообще, наверное, считает ее восхитительной. Шарлотта, заметив нас, нетерпеливо махнула рукой. Как бы там ни было, но с точки зрения цветовой гаммы они прекрасно друг другу подходят, заметила Лесли и обняла меня. Удачи. Помни всё, о чём мы с тобой сегодня говорили. Будь осторожна. И, пожалуйста, сфотографируй для меня этого мистера Джардана. Джардано. Прошу вас просто Джардана, передразнила я, пытаясь говорить в нос, как это делал мой учитель. До вечера. Да, вот ещё что, Гвенни. Не сдавайся Гедеону слишком быстро. Договорились? Я кивнула. Ну наконец-то, пробурчала мне в лицо Шарлотта, когда я подошла к машине. Мы ждём тут уже целую вечность, и все на нас пялятся. Когда тебе это мешало, скажи. Привет, мистер Марли. Как у вас дела? Э-э, хорошо. Э, а у вас? Спросил мистер Марли и покраснел. Мне было его жалко. Я тоже достаточно легко заливалась краской, но мистер Марли не ограничивался красными щеками. Его уши и шея тоже приобретали цвет спелого помидора. Вот уж кому не позавидуешь. Просто чудесно, сказала я. Посмотрела бы я на его лицо, ответ я, например, хреново. Он открыл дверцу автомобиля, и Шарлотта грациозно впорхнула внутрь. Она присела на заднее сиденье, А я плюхнулась напротив. Машина тронулась. Шарлотта смотрела в окно, а я, уставившись в пустоту, размышляла, какую тактику лучше выбрать в общении с Гедионом: быть холодной и неприступной, подчёркнуто дружелюбной или безразличной. Я злилась на себя за то, что не обсудила этот вопрос с Лесли. Когда лимузин выехал наверх к Стренду, Шарлотта перевела взгляд из окна на свои ногти. Затем она внезапно подняла глаза, Изучающая осмотрела меня с ног до головы и злорадно спросила: "С кем же ты все-таки собираешься быть на вечеринке у Синтии?". Кажется, она напрашивалась на серьезную ссору. Как хорошо, что мы уже подъезжали. Лимузин проскользнул на парковку делового центра Лондона. Что тебе сказать? Я пока не решила. Может, с лягушонком Кермитом или со Шреком, если он найдет для меня время. Гдеон хотел пойти туда со мной, сказала Шарлотта, с интересом заглянув мне в лицо. Было видно, что ей не терпится узнать, как я на это отреагирую. Очень мило с его стороны, дружелюбно ответила я и улыбнулась. Мне ничуть не сложно было это сделать, потому что в глубине души я решила для себя всё, что касалось Гдеона. Прямо не знаю, смогу ли я принять его предложение. Шарлотта вздохнула, Но взгляд ее при этом оставался таким же вождаящим. Он наверняка будет чувствовать себя страшно неловко среди этой малышни. Гидо, он так слишком часто жалуется мне, что ему приходится сталкиваться с наивностью и незрелостью некоторых шестнадцатилетних. На долю секунды мне даже показалось, что ее слова могут быть правдой, а не просто попыткой меня позлить. Но если и так, ни за что не доставлю ей наслаждения, задеть меня за живое. Я кивнула всем видом, выражая сочувствие. Как хорошо, что он будет находиться в обществе такой зрелой и уравновешенной дамы, как ты, Шарлотта. А если ему этого недостаточно, он всегда может обсудить с мистером Дейлом фатальные последствия юношеского алкоголизма. Машина остановилась на специально выделенном для её парковке месте, прямо перед домом, в котором вот уже несколько столетий располагалась штаб-квартира ложных хранителей. Водитель выключил мотор, и в тот же момент мистер Марли выпрыгнул с переднего сиденья. Но я всё же успела открыть дверцу раньше него. Теперь мне слишком хорошо было известно, как чувствует себя королева, бедняжка, даже выйти из машины сама не может. Я схватила рюкзак и выбралась из лимузина, оставив без внимания протянутую руку мистера Марли. Затем, стараясь, чтобы мой голос звучал весело, Я произнесла: "А зелёный это цвет Гдеона, кстати сказать". Ха. Шарлотта и бровью не повела, но в этом раунде победа осталась за мной. Это было ясно. Я отошла на пару шагов и, удостоверившись, что никто за мной не наблюдает, позволила себе победно улыбнуться. На ступеньках, ведущих к двери штаба хранителей, на солнышке грелся Гдеон. Надо же. Я была слишком увлечена придумыванием колких ответов на вопросы Шарлотты и даже не удосужилась оглядеться вокруг. Глупое марципановое сердце в моей груди не знало, сжаться ли ему от неприязни или забиться быстрее от радости. Завидев нас, Гедон встал и отряхнул свои джинсы. Я замедлила шаги и попыталась сообразить, как же мне всё-таки себя вести. Моя нижняя губа так дрожала, что вариант приветливо, но при этом подчёркнуто безразлично, не выглядел бы очень уж правдоподобно к сожалению тактика холодная и оскорблённая тоже казалась мне невыполнимой настолько сильно мне хотелось упасть в его объятия поэтому я предательски прикусила губу и попыталась придать себе как можно более обеспеченный вид подходя к дому я не без удовольствия отметила что гидеон тоже покусывает нижнюю губу и вообще плохо справляется с волнением. Он был не брит, а его темные локоны выглядели так, будто расческа их и не касалась. В лучшем случае он пригладил их рукой. Но даже в таком виде Гедеон казался мне невероятно красивым. В нерешительности я остановился прямо перед входом, и несколько секунд мы смотрели друг другу в глаза. Затем он перевел взгляд на фасад соседнего дома и одарил меня безразличным привет. Я не поняла, обратился он ко мне или к кому-нибудь другому, а тем временем Шарлотта проскочила мимо меня и поднялась по ступенькам к двери. Она обвела руку вокруг шеи Гидеона и поцеловала его в щёку. "Ну привет", сказала она. Стоит признать, этот жест выглядел намного более элегантным, чем моё тупое стояние и глупый взгляд. Мне показалось, что мистер Марли принял моё поведение за приступ внезапной слабости. потому что он спросил: "Может, позволите понести ваш рюкзак, мисс?" "Нет, спасибо, всё в порядке". Я заставила себя сдвинуться с места, поправила рюкзак и зашагала дальше. Вместо того, чтобы откинуть назад волосы и смерить Гедиона и Шарлотту ледяным взглядом, я еле вскарабкалась по ступенькам с таким усилием, будто превратилась в старую виноградную улитку. Может, мы с Лесли действительно посмотрели слишком много романтических фильмов? Ноги Дэйон пропустил Шарлотту вперед и взял меня за руку. Можно с тобой поговорить, Гвен? – спросил он. Это не займет много времени. От облегчения мои колени чуть было не подогнулись. Конечно. Мистер Марли нервно переступил с ноги на ногу. Мы немного опаздываем. Пробормотал он, уши его при этом пылали. Он прав, с улыбкой прошептала Шарлотта. Гвэн не перед лапсацией должна ещё попасть на урок, а ты и сам знаешь, каким может быть Джардано, если его заставляют ждать. Понятия не имею, как это ей удавалось, но её заливистый смех звучал очень естественно. Гвэн, ты идёшь? Она будет на месте через 10 минут, вместо меня ответил Гдеон. Ты не мог бы немного подождать, Джардано? Я сказал 10 минут. Интонация Гидеона перешла границу вежливости, и мистер Марли, казалось, не на шутку струхнул. Да и я признаться тоже. Шарлотта пожала плечами. Как считаешь нужным, откинула назад волосы и прошествовала вперёд. Она-то как раз умела это делать как никто другой. Мистер Марли поспешно последовал за ней. Когда они скрылись за дверью, Гедеон, казалось, забыл, что собирался сказать. Он снова уставился на дурацкий фасад дома напротив и стоял так, потирая затылок, будто у него защемил и нерв. Вдруг мы одновременно вздохнули. Как твоя рука? поинтересовалась я. А Гедеон в тот же момент спросил: как дела? И мы не могли не улыбнуться друг другу. Моя рука чувствует себя просто отлично. Наконец-то он поднял на меня взгляд. О, боже, эти глаза. Мои колени снова задрожали. Я была рада, что в этот момент поблизости не было мистер Марли. Гвендалин, даже не представляешь, как мне жаль. Я вёл себя очень безответственно. Ты действительно не заслужила такого отношения к себе. Вид у него был такой несчастный. что я едва могла это вынести. Вчера вечером я позвонил тебе примерно раз 100 на твой телефон, всё время был занят. Я обдумывала в это время, что, может, стоит сократить процедуру и прямо сейчас прыгнуть в его объятия, но Лэсли меня предупреждала, чтобы я не сдавалась слишком быстро, поэтому я выжидающе подняла бровь. Я не хотел причинить тебе боль, пожалуйста, поверь. Его голос звучал хрипло и серьёзно. Вчера вечером Ты выглядела такой грустной и разочарованной. Ну, не так всё плохо, тихо ответила я. Мне кажется, такую ложь можно простить. Должна же я как-то отплатить ему за все пролитые слёзы и желание умереть от чехотки. Я была просто Мне было немного больно. Ладно. Вот это уже преувеличение века. И осознавать, что ты всего лишь играл свою роль. Поцелуи, твои признания, я смущенно замолчала. Сейчас он выглядел еще более подавлено, если вообще подобное было возможно. Я тебе обещаю, такого больше не повторится. О чем это он? Что не повторится? Я что-то потеряла нить. Да к тому же теперь, когда мне все известно. У тебя всё равно ничего не получится, сказал я несколько более энергичным тоном. Да, кстати, между нами этот план всё равно был не особенно удачным. Влюблённых людей ничуть не легче обвести вокруг пальца, даже напротив, из-за всех этих гормонов никогда нельзя предугадать, что влюблённый сделает в следующую секунду. Я сама лучший тому пример. Но во имя любви порой совершают такие поступки, на которые никогда бы не решились в других обстоятельствах. Гедеон поднял руку, будто намереваясь погладить меня по щеке, но затем снова опустил её. Если человек любит, любимый кажется ему важнее, чем он сам. Если бы мы не были знакомы раньше, я могла бы подумать, что он вот-вот расплачется. Любящий человек приносит жертву. Это, наверное, и имел в виду граф. А мне вот кажется, что он вообще не знает, о чём говорит, вызывающим тоном перебила я. Если тебе интересно моё мнение, я скажу. В любви он разбирается так себе, а его знания женской психологии просто такие убогие. А теперь поцелуй же меня наконец. Я так хочу проверить, колются ли твоя щетина. Лицо Гедеона осветилось улыбкой. "Может ты и права". Он глубоко вздохнул, будто с его души только что свалился камень. "Как бы там ни было, я рад, что мы всё прояснили. Но нам же можно остаться друзьями, правда?" "Что что? Друзьями?" повторила я и почувствовала, как во рту у меня пересохло. "Друзьями, которые знают, что они могут друг другу доверять?" не могут положиться друг на друга, сказал Гедеон. Мне действительно важно твоё доверие. Прошло несколько секунд, пока до меня дошло, что в этом разговоре мы с ним слушали, но не слышали друг друга. Гедеон пытался сказать мне вовсе: "Не прости меня, прошу, я люблю тебя, а давай останемся друзьями", а ведь каждый дурак знает, что это две совершенно разные вещи. Это значит, что Гидеон вовсе не был в меня влюблён. Это значит, что мы с Лесли посмотрели слишком много романтических фильмов. Это значит, ты подонок, крикнула я. Ярость, огненная, горячая ярость пронизывала меня с головы до ног. Голос мой стал совсем хриплым. Как только можно быть таким обманщиком? Сначала ты уверяешь меня в своей любви, на следующий день извиняешься, что ты такой вот завравшийся подлец, а после этого ещё хочешь, чтобы я тебе доверяла. Тут уж и до Гедеона дошло, что до этого мы с ним не поняли друг друга. Улыбка исчезла с его лица. Гвен, хочешь, я тебе что-то скажу? Мне жаль каждой слезинки, которую я выплакала из-за тебя. Я так хотела наорать на него, но мой голос звучал жалобно. Только не думай, что плакала я слишком уж долго, выдавила я. Гвен. Гидеон попытался взять меня за руку. О, Боже, мне так жаль. Я же не хотел. Ну, прошу тебя. О чём? Я посмотрела на него с яростью. Неужели он не понимал, что только ухудшает своё положение? Что, он всерьёз верит, что этот взгляд преданной собаки может что-нибудь изменить? Я хотела развернуться, но Гэдеон крепко схватил меня за локоть. Гвен, послушай. Нас ждут опасные времена, поэтому очень важно, чтобы мы держались вместе, ты и я. Ты ты действительно мне очень нравишься, и я хочу, чтобы мы Правда же, он больше этого не скажет. Не произнесет эту пошлую отговорку, но нет, он поступил именно так. Остались друзьями. Ты что не понимаешь? Только если мы сможем доверять друг другу. Я выдернул руку. Больно мне нужен такой друг, как ты. Ко мне снова вернулся голос. Он был таким громким, что сгнал голубей с соседней крыши. Ты вообще понять я не имеешь. Что такое дружба? Вдруг мне стало совсем легко. Я откинула волосы, повернулась на каблуках и гордо удалилась.